«Жизнь, удача или лимонад». Глава седьмая. Забавы и развлечения. Часть четвёртая. Короче говоря, Кора была хрестоматийным примером недостатков распределения силы. К счастью, ее учитель-имитатор значительно улучшил свою способность обучать других во время своей работы в качестве инструктора-разведчика — Хотя первоначально он намеревался использовать это в качестве источника опыта Допельгангера, возможность более эффективно тренировать самых глупых из своих приспешников стала неожиданно вкусным побочным продуктом. Он безжалостно истязал кору, используя имитацию ее собственной шестирукой формы, чтобы спарринговаться с ней, показывая ей все способы, которыми она делала все неправильно. Боксе не хватало огромной базовой силы Архибеса, ее возмутительного атрибута силы или превалирующей профессии берсеркер, но он все равно побеждал ее, используя чистую технику и скорость. Диманесса ненавидела проигрывать в этом прямом столкновении, которое ее мастер использовал, чтобы мотивировать ее к самосовершенствованию. Ей потребовалось время, чтобы побороть свою упрямую натуру, но Кора была чем-то вроде гениального идиота, когда дело касалось насилия. На самом деле она не слишком отличалась от того, каким был Бокси, когда он был мимиком. по крайней мере, с точки зрения склада ума. То ли из-за этого, то ли из-за влияния имитатора, то ли из-за того и другого сразу Кора смогла добиться больших успехов в адаптации более осторожного, последовательного и безжалостного подхода к бою. Того, который полагался на комбинированные атаки, предвидя действия своих противников и в полной мере используя свой рост и вес. Бокси также основательно обучил Архибеса приемам борьбы, которые, как обнаружила Кора, ей очень нравились. Было что-то волшебное в том, чтобы удерживать свою жертву, пока она душит ее. Трудно было сказать, что лучше разбить или раздавить, хотя Архибес активно исследовала эту тему. На самом деле, к тому времени, когда она поднялась из восстанавливающего бассейна, она была более чем готова возобновить свои интенсивные исследования. Предположительно, эти ходячие консервные банки не давали нормальных данных, так как у них не было мягких частей, но бить их все равно было лучше, чем ничего не делать. Вернувшись в подземелье, она увидела, что 200 боевых големов сократились ровно до 34, и все они были сильно повреждены. Издав злобный боевой клич, Кора присоединилась к Ксере и Дрея, в систематическом уничтожении отставших. Каждая роковая женщина использовала свои собственные, предпочтительные методы убийства. После еще нескольких минут битья лиц, метания пламени и укусов за спины, последний боевой голем упал, когда его ядро пронзило сиреплет. Однако три демона не расслаблялись. Это был их третий раз в зоне войны големов, так что они прекрасно знали, что будет дальше. А потом, примерно через полминуты напряженного ожидания, что-то и правда произошло. «Поздравляю, вы очистили мгновенное подземелье зоны войны големов. Победителю достанутся трофеи». Однако они ожидали не этого. Не было и твердого стального сундука, который обычно выскакивал из земли. э — выпалила Кора. «Я думаю, мы победили?» — растерянно сказала Ксера. «Разве в этот момент не должен появиться ведроголовый?» После победы появлялась десятиметровая версия босса. Или, по крайней мере, именно так этот сценарий разыгрывался в предыдущих походах сюда. «Я думаю, это потому, что ты покинула подземелье», — сказала Дрея. «Когда ты прошла через портал, мне показалось, что я увидела небольшую рябь маны, исходящую от выхода». На в этом есть смысл», — кивнула Джин. «Да? Как так?» «Элементарно, мои дорогие члены, вместо мозгов. Подземелье вознаграждают усилия. Чем сложнее задача, тем больше добыча. То, что ты покинула подземелье в разгаре боя, вероятно, было истолковано как то, что мы недостойны бросить вызов большому парню и получить лучшую награду. А да, если подумать, никто из нас не покидал зону войны Голлема в последние два раза. Но кроме того момента, когда мы, как вы знаете, умерли...» И когда они вернулись в то же самое мгновенное подземелье после восстановления, от босса не было никаких следов. Учитывая все обстоятельства, похоже, что это было необязательное испытание, которое появится только в том случае, если меньшие боевые големы будут уничтожены и никто не войдет и не выйдет из подземелья. Кроме того, казалось, что не будет никакой награды, если захватчики не завершат его. Своего рода все или ничего. «Хм. Ещё одна информация для мастера, полагаю». задумчиво сказала Ксера. «Чур я рассказываю?» Она явно надеялась набрать очки, чтобы пораньше заслужить его полное внимание. «Нечестно, это я заметила! Мир несправедлив, дорогуша!» У Дреи были жалобы, которые Ксера сразу отмела, но Куру не волновал этот мелкий спор. Конечно, она уважала способность своего мастера к насилию и разрушению, но в отличие от этих двоих, она ни в малейшей степени не хотела извращаться с ним. Ей было гораздо более любопытно, какую награду она получит за свой частичный успех. Поэтому, пока эти двое спорили, она подошла к металлическому сундуку. Когда Архибес подошла ближе, она поняла, что это не просто стальной контейнер. Его поверхность была покрыта каким-то механизмом, как будто сундук сам был боевым големом. Эта мысль заставила ее на мгновение задуматься о том, как будет выглядеть ее мастер в виде металлической конструкции, но громкий щелчок и скрежет почти сразу же положили конец этой мысли. Механизмы, покрывающие эту коробку, завелись, а с резким звоном колокольчика открылась крышка. Из бессмысленно причудливой коробки поднялась маленькая поршневая платформа, на вершине которой лежала стальная сфера диаметром от 10 до 15 сантиметров. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что это не столько твердый предмет, сколько сложная головоломка в форме шара, состоящая из бесчисленных крошечных металлических фрагментов, которые идеально сочетались друг с другом. Кора протянула руку, чтобы поднять его, потом вспомнила, как Бокси заставил ее бегать вокруг дерева, пока она не умерла от истощения, и все потому, что она поцарапала одну из его блестяшек — Поэтому вместо того, чтобы рисковать совершать эту бессмысленную пробежку, она сняла бронированную перчатку и осторожно подняла сферу. Теперь, когда она держала ее между пальцами, она, наконец, поняла, почему эта вещь выглядела такой знакомой. Она очень много вырвала и раздавила таких в этом подземелье, но это был первый раз, когда она видела такой нетронутым. Или неактивным, если уж на то пошло. «Разве это не ядро боевого голема?» — спросила Ксера, паря над плечом куры. «Думаю, да. Подожди, куда делаешь жукоголовая?» Она разозлилась, что я застолбила новость для мастера, поэтому ушла, чтобы проглотить свое разочарование. А, «В любом случае, похож на дерьмовую награду». «Я бы так не сказала. Физзи была бы счастлива заиметь такую для изучения. Или в качестве резервной копии, или что-то в этом роде. Дело в том, что когда она счастлива, то и мастер счастлив». Одержание Бокси счастливым было хорошим способом уменьшить вероятность того, что он отнимет различные свободы у своих фамильяров. Например, Дрея могла наесться фруктов амброзии, или Кора могла поиграть с лавандой. Ксера была немного другой. Она хотела угодить своему мастеру, чтобы он доставил ей удовольствие в ответ, но и этого можно было лишиться, если она будет плохо себя вести. «Да, наверное», — согласилась Кора. «О, можешь отдать это боссу». Затем она лениво бросила сферу Джину, которая потянулась, чтобы схватить ее, как будто это был кикбол. С удовольствием... Ты в порядке там? Что сиськи? Да, просто она тяжелее, чем я думала. Не то чтобы Кура была слишком слаба, чтобы поднять эту штуку с собой, но такая масса, упакованная в такой крошечный контейнер, застала ее врасплох. Да, там добрых 20 килограммов. Это значит, что у нас в запасе еще 25, прежде чем это место исчезнет. «Да?» «Ну да. Прошло чуть больше получаса, так что, учитывая соотношение времени и веса, мы можем легко вынести 45 килограммов. Что это за шокированный взгляд?» «Просто... С каких это пор ты умеешь считать?» Затем Ксера была катапультирована через поя боя легким ударом куры, которая поймала упавшее ядро голема до того, как она упала на землю. То, что Архибес была не самой умной здесь, не означало, что она не могла считать. особенно когда дело касалось этих мгновенных подземелий. Кора была из тех, кто пользовался атласом грез при любой возможности, так что вполне естественно, что она привыкла к тому, как это работает.